рассказывает Екатерина Чекмаева. таня нарастили ресницы. Она потом подходила к каждому встречному с вопросом «Ну как, я вам?», а окружающие подбирали комплименты. Отпечаталась восхищенная от соседки «Ого, ну ты теперь прям буренка!». Вспоминаю, как Таня поначалу передвигалась на кровати, потом на коляске. Теперь ходит. Вот что хороший уход делает. Ольга Николаевна только вернулась из дому, По ее признанию, больше всего соскучилась по возможности курить на улице. Счастливая, наверстывает. А красавцу Виталию Алексеевичу в четверг исполнится 80. Весь хоспис трепещет, предвкушая, какой бы праздник устроить. Медсестры шушукаются. Подхожу, обсуждают праздник. Вчера на концерте Михаил Иванович с женой, взявшись за руки, слушали песни Магомаева. Было так здорово, При взгляде на них сложно сдержать слезы, очень трогает, пронзительно. Порой в людях столько любви, что прямо сердце разрывается от масштаба их чувства. А после концерта мы угостили их специально приготовленными шаньгами. Михаил Иванович обмолвился. Спрашиваю, как, нравится? Он вальяжным тоном бывшего летчика. Есть можно. И съел несколько штук.